Что такое политический консалтинг? Сноска 1 Книга Что такое политический консалтинг вышла в Екатеринбурге в 1998 году тиражом 500 экземпляров и стала одной из первых книг о политическом консультировании в России, написанной на российском материале, на российском опыте. Книга разошлась за один месяц. Через год она была издана под одной обложкой с другой книгой «Проблемы манипуляции» уже в московском издательстве, тиражом тысяча экземпляров, и разошлась по знакомым в течение трех месяцев. С тех пор книга не переиздавалась, лишь отдельные статьи из нее периодически всплывали в интернете. В данном издании книга воспроизводится с небольшими стилистическими изменениями текста. но с изъятием трех авторских интервью, которые входили в первое издание. Это изъятие связано с излишней местной спецификой и з а б о д н е в н о с т ь ю этих интервью, посвященных отдельным политическим событиям и выборам, которые сейчас уже никто не помнит. Эта книга не является скучным или наукообразным изданием, говорилось в предисловии. к н и г е в 1998 году, цель которого дать какие-то определения или последовательно изложить очередную модель взаимодействия консультанта и политика. Это и не руководство по проведению предвыборных кампаний, таких скучных и бесполезных книг достаточно много. Скучных потому, что они передают атмосферу, в которой работает политконсультант. Бесполезных потому, что никогда они не смогут превратить обычного человека в специалиста по п р е д в ы б о р н н ы м к а м п а н и я м Но чтобы сделать публикацию интересной и передать атмосферу работы консультанта, необходимо, во-первых, делиться секретами мастерства. Тем более, что ничего не теряешь, а только приобретаешь. Если не профессионалу сообщаешь эти секреты, то они только разжигают интерес и вызывают убеждение. что если это рассказывают, то сколько же всего магического скрывают. Во-вторых, скучным не бывает только обсуждение тех проблем, которые действительно волнуют людей. Эти соображения и предопределили форму книги. Это доклады, статьи, интервью, которые можно читать выборочно и в любом порядке. Все они относятся к разным временам, поэтому Могут противоречить друг другу по некоторым вопросам. Сказывается опыт и размышление. Другая причина н е к о т о р о й противоречивости – различные аудитории. Одно можно говорить в газете, другое в тесном кругу на лекциях или семинарах. Конец сноски. Политические консультанты как субъекты политики. Сноска 2. Сноска 2. Из с т е н о г р а м м ы лекции для учащихся института переподготовки кадров агро бизнеса. Город Тюмень, октябрь, 1997 год. В текст, кроме того, помещен отрывок из предисловия к первому изданию книги «Что такое политический консалтинг». Конец сноски. Сейчас много проходит публикация политических консультантов, много семинаров, выступлений о профессии. Их было уже достаточно для того, чтобы сложилась целая традиция, задающая правила и нормы размышлений и разговоров на эту тему. Во-первых, левиная доля всех выступлений и публикаций посвящена определению понятий: что такое политический консультант? Тоже это самое, что имиджмейкинг или и м и д ж б и л д и н г является ли он специфическим политическим приложением паблик релиейшнс, паблисити, рекламы. Горы бумаг были написаны для доказательства, что политический консалтинг – это необходимый институт демократического общества, а также друг и помощник каждого политика. Во-вторых, одной из самых любимых тем для всех, подвязающихся в этой области, стало морализаторство по поводу отношений консультантов между собой, обсуждение всяких в кавычках кодексов чести, морализаторство по поводу отношений между консультантом и кандидатом, между консультантом и народом, между консультантом и СМИ. Здесь постоянно обсуждаются вопросы этичности или неэтичности компромата, проблемы: позволительно ли обманывать народ, позволительно ли платить журналистам. В этой книге обсуждаются эти же темы, то есть в каком-то смысле традиция определяет ее, но разговор на эти темы идет против этих тем. По первой группе вопросов можно сказать: неважно, каким импортным или нашим словом назвать осуждаемую здесь деятельность. Никакие определения не помогут, если человек не понимает предмет. Политический консалтинг не специфическая политическая отрасль, паблик р l л е й ш н с или рекламы. Это особая деятельность, принадлежащая политике, а не рынку. Причем политики в самом широком и в то же время сущностном ее понимании, а политический консалтинг не институт демократического общества, он столь же древняя вещь, как и сама политика. В кавычках демократическое общество в определенном смысле изобретение политических консультантов или по крайней мере нечто, ставшее при их посредничестве. Что касается второй группы вопросов, проблем морализаторства вокруг разного рода отношений, их происхождение сугубо в н е ш н е политическому консалтингу. Вопрос о моральности тех или иных вещей задают люди, как правило, интеллигентующая публика, которая смотрит на все со стороны и, соответственно, не з н а ю т сути дела. Их р а з г л а г о л ь с т в о в а н и я потом п о д х в а т ы в а ю т с я и массовым сознанием и самими консультантами. Последними по причине, что им больше не о чем говорить, так как говорить друг с другом о работе они боятся. Моральное сознание понятие весьма скользкое и о б о ю д о о с т р о е Оно держится на субъективности, самодостоверности. Но это те вещи, которые каждый носит с собой и может удостоверять любое содержание. Моралисты могут утверждать, что в политическом контексте зло – это тирания, добро – это республика. Но субъективность каждый раз сама решает, что для нее тирания, а что республика. Например, немалое число моралистов считают современные западные страны несвободными, но есть и те, кто видит в бывшем СССР оплот демократии. А развитое моральное сознание часто вообще критически относится к любому обществу, отодвигая идеал в будущее. Моралисты являются вечными диссидентами, и их критичность зависит от того, насколько общество готово их слушать. Повторяя лишь слова предшественников, они м н я т себя п р о в о з г л а с и т е л я м и моральных идеалов, которым все должны соответствовать. Но все идеалы имеют какой-нибудь существенный недостаток, и если бы они его не имели, тут же стали бы действительностью. Мы должны вести речь из самого предмета, из сути вещи. Мы должны разговаривать о политике из самой политики. Мы должны показывать, как, почему и зачем она делается. Мы должны показывать все ее возможности, подлинные и мнимые. Возможно, показывая и реализуя мнимые, мы оставляем напоследок, приберегаем для особого случая подлинное, к о т о р ы е на фоне неподлинных в ы с т у п я т с я р ч а й ш е й очевидностью, так, что ни у кого не вызовут сомнений. Начнем с того, что политический консультант это не теоретик политической рекламы, не политолог, то есть не теоретик политики. Он вообще не теоретик, он практик. Точно такая же фигура политической жизни, как депутат, губернатор, мэр, министр, чиновник, журналист и так далее. В этом смысле политические консультанты столь же древние, как и политика. Это не новомодное изобретение, как многие из вас говорили полчаса назад. Что означает импортное слово консультант? Наше знакомое по учебникам истории понятие советник. К сожалению, мы не можем сейчас использовать это слово, так как неминуемо возникнет путаница. Вот многие из вас закачали головой, когда я сказал слово советник. Дискать. Не только из истории знаем, такая должность есть и сейчас. Мы слышали о советниках президента, советника губернатора. Политический консультант – это вроде бы нечто другое. В чем же его другость? Для разъяснения давайте воспользуемся аналогией из мира юриспруденции. Существуют корпоративные юристы. И юристы свободные. Свободные либо работают в одиночку, либо объединяются в юридические фирмы. Корпоративные служат при различных фирмах и учреждениях. Политические консультанты – аналог свободных юристов. Они могут работать самостоятельно, а могут фирмой. Но отношения между ними и политиком всегда строятся по типу клиент-исполнитель. а н е по типу начальник-подчиненный. Это существенный фактор. Он гораздо важнее, чем то, в какой именно структуре работает человек на постоянной основе, в коммерческой или властной. Так советниками мы называем только тех, кто включен во властные структуры. Ну а если политический консультант из свободного плавания перешел на постоянную работу в коммерческую структуру, Глава, которая имеет постоянную потребность в политических консультациях. Можно ли такого человека назвать политическим консультантом? Да, если отношения продолжают строиться по типу клиент-исполнитель. Ведь и в юридической практике есть такие долговременные отношения. Есть выражение: мой адвокат, мой юрист и так далее. п о д р а з у м е в а ю щ е е не подчиненность, а долгое сотрудничество и доверие. Нет, если отношения стали строиться по принципу начальник-подчиненный, поступая на должность, человек будет называться по этой должности: пресс-секретарь, помощник по связям с общественностью, советник по вопросам и так далее. У человека на должности появляются некие, в кавычках, служебные обязанности. В этом и кроется основное отличие. Политический консультант имеет по отношению к клиенту не обязанности, а обязательства. Например, обязательство не разглашать секретную информацию, обязательство давать качественные советы и тому подобное. Фокус в том, что не консультант является подчиненным клиента, а скорее клиент подчиненным консультанта. на добровольной основе, естественно. Эти отношения держатся на доверии и авторитете. Клиент слушается консультанта, потому что доверяет ему, потому что в этих вопросах он для него авторитет. Это идеальная модель. На практике клиенты путают различные типы отношений. Они не могут перестроиться, выйти из роли начальника. У юристов проще. Бизнесмен о б р а щ а е т с я к адвокату именно потому, что сам ничего не п о н и м а е т в законах, а политик особенно высокого уровня считает, что он прекрасно разбирается в политике, и консультант часто нужен ему только для подтверждения своего мнения, для контроля или просто на всякий случай. Консультанта слушают, но не слушаются. Так случается с Пуши рядом. И непонятно, зачем они вообще обращаются, зачем платят деньги, если все равно пропускают советы мимо ушей, сами принимают решения. И тут важна позиция самого консультанта: имеет ли он волю вывести отношения на уровень к л и е н т и с п о л н и т е л ь со всеми вытекающими последствиями, или же будет потворствовать клиенту в его желании остаться главным. Есть два типа консультантов. Одни требуют проведения в жизнь своих советов, другие нет. Одни готовы взять на себя ответственность за последствия исполнения совета, другие нет. Первые говорят: если я взялся за дело, я отвечаю, я рискую репутацией, если оно не выгорит. Вторые говорят: я бы поступил так-то и так-то. Но решение принимать вам. Если вы меня не послушаетесь и дело провалится, то виноваты будете вы. Если послушаетесь и оно все равно провалится, то виноваты опять вы. Поскольку решение принимали вы, я вас не заставлял. Различие этих типов консультантов ярче всего проявляется в избирательных кампаниях, так как это наиболее частая работа для консультантов. Итак. Одни консультанты отвечают только за качество советов и продукт их деятельности — отчеты. Другие отвечают и за советы, и за их исполнение и продукт их деятельности — победная к о м п а н и я Естественно, что во втором случае с самого начала консультант требует себе абсолютных полномочий. Не все рискуют поступать подобным образом, равно как Не все клиенты готовы вручить свою судьбу другому человеку. Каждый раз, в каждом конкретном случае, мир ответственности устанавливается новое. Новый клиент, новые отношения, другая ответственность, другие полномочия. Так происходит на практике. Но в идеале высокому званию консультанта соответствует только тот. Кто выводит отношение к модели клиент-исполнитель. Исполнитель полностью несет ответственность за порученное дело и имеет полные полномочия. Если клиент задействован в деле, как, например, в избирательной кампании, то он должен на время и только в этом отношении, в этом деле стать подчиненным. Избирательная к а м п а н и я Далеко не все, чем занимается консультант. Область политики широка. Например, может быть задание п р о л о б и р о в а т ь какую-нибудь идею или какого-то человека. Может быть задание устроить скандал или, например, сделать так, чтобы кто-то ушел с должности. Или организовать кампанию дезинформации определенных людей. Есть и более простые занятия: собрать информацию. Проанализировать последствия какого-либо события, сделать прогноз возможных вариантов развития ситуации — всего не перечислишь, чем только не приходится заниматься. Вот, например, только что наша фирма закончила скупку акций одного предприятия в Свердловской области. Акции были распылены среди мелких акционеров, нам надо было сбить крупный пакет. Это вроде бы не политика, хотя дело касается работы с массовым сознанием, с коллективом предприятия и с куарной политикой, интриги в совете директоров. А до этого заказа мы занимались маркетинговыми исследованиями для планирующегося выхода в свет нового средства массовой информации. Короче говоря, политический консультант. Это достаточно определенное понятие, но с очень широкой сферой применения. Сфера применения таких понятий, как специалист по связям с общественностью (public relations), пресс-секретарь, советник, имиджмейкер, гораздо уже. Пресс-секретарь, советник по каким-либо вопросам – это в первую очередь должности, должности со своими обязанностями. Это может быть взаимодействие с прессой, с политическими и неполитическими корпорациями, написание докладов и выступлений, подготовка мероприятий и так далее. Имиджмейкер, специалист по ПИР, а более неопределенное понятие. По смыслу эти слова вообще не связаны с политикой. Имидж может быть и у товара, и у человека, а в связи с общественностью. Могут быть необходимы человеку, фирме. Но политика не исчерпывается публичной политикой и имиджем рекламой, связями с общественностью. Даже избирательная кампания не исчерпывается рекламой, работой над имиджем и прочее. Огромное количество исследований, которое необходимо сделать перед кампанией и в ее процессе. Работа явно не для имиджмейкера, а для социолога, аналитика, которая есть специальность политолога. Я уж не говорю о таких непременных квалификациях, как психолог и даже иллюзионист. Да-да, мышление иллюзиониста, фокусника чрезвычайно схоже с мышлением консультанта. Выходит, консультант действительно не вспомогательная функция. А субъект политического процесса, субъект политики, но политика здесь понимается не как публичная политика. Публичная политика это надводная часть айсберга, и и м и д ж м е й к е р и специалист по ПИАР могут быть рассмотрены как компоненты подводной части, к о т о р ы е р а б о т а ю т с частью надводной. Консультант же в значительной степени сосредоточен на подводном мире. Под подводным миром понимается не столько кулуарная политика, сколько скрытая сущность власти как таковой. Сущностью власти является тайна. Дело не в том, что сущность находится в тайне. Нет, сама тайна является сущностью власти. То, что властует, в властует в только опираясь на тайну. Если вы всерьез уверены, что Ельцин стал президентом потому что мы его выбрали, то вы не поймете меня. Ельцин знает и умеет нечто, что сделало его президентом, чего не знаем и не умеем все мы. Мы можем это анализировать и даже вычислять какие-то технологии власти на манер Макиавелли. Мне однако ближе позиция китайского мудреца Лао Цзы Дао. которая может быть названа, не есть настоящая дао. над переводом этого слова дао давно бьются ученые. буквально оно значит путь, но можно переводить и как метод, даже как техника, способ. так вот техника власти, которая может быть названа, не есть настоящая техника. Кое-кому из вас приходилось смеяться над советами Карнеги, но самое смешное в них не то, что многие не хотят или не могут им постоянно следовать, не отказываясь от себя, что делает советы бесполезными. Самое смешное в том, что они действуют и, пожалуй, могут быть полезными, но только действуют не на тех, на кого надо. Это либо те, кто сам владеет всеми модными, даже более совершенными техниками и видит вас насквозь, либо люди, обладающие чем-то, что выше всякой техники, то есть люди, владеющие тайной, которую можно называть греческим словом харизма, дар, если бы оно не было дискредитированным. Это слово несколько психологизировали и психофизиологизировали. Харизматика представляют то как дубиноголового хозяина, то как гения коммуникации, то как психа. В числе таких называют и Сталина, и г и т л е р а и Ленина, и Троцкого, и Мао, и Ельцина, и Лебедя, и Наполеона. Но явно, что психофизиологически это разные люди. Единственное, что можно назвать общим у них у всех, особое отношение к языку, умение говорить и молчать. Странным образом харизма и особое отношение к языку связаны с сельским или провинциальным происхождением. Кроме того, опыт показывает, что в сельских районах очень трудно делать выборы. Людей там невозможно обмануть, и не от того, что они хитрее. А потому, что не замечают коварно расставленных ловушек, такая сосредоточенность на своей судьбе, что они игнорируют все, что к ней не относится. Более простые вещи там действуют гораздо лучше. И то потому, что по большому счету им наплевать на то, кого выберут. Они всегда выбирают себя, кого бы не выбирали. Они признают одну власть, власть земли. по выражению Успенского, служение этой власти и дает тот дар, который оказывается определяющим в политике. Дар всегда выбирать себя. Называя консультанта субъектом политического процесса, субъектом политики, я имею в виду, что его работа имеет отношение и к харизме, и к тайне. Восприятие политического консультанта как технолога. слишком плоско и по существу ошибочно. Поверьте технологу, консультанту, который не достиг понимания границ технологизма, еще есть куда расти. Поэтому я скептически отношусь ко всякого рода имиджмейкерству, которое есть ничто иное, как попытка симулировать тайну власти, попытка технологически решить проблему харизмы. Невозможно симулировать то. Симптомов чего не знаешь. Нельзя п о с т и ч ь симптомы того, что не имеет симптомов, что выше техники. Имиджмейкер каждый раз занимается гаданием и делает образ, имидж по образцу, удачному образцу, который уже сработал. Все это нужно и можно делать, осознавая рамки. И эти рамки не в том, что субъект сопротивляется навязанному ему чужому имиджу, а в том, что сам имиджмейкер не знает, что именно он навязывает. То, что он навязывает, на самом деле не существенно. Это всего лишь имидж. Великие харизматики свою естественность делают образцом, то есть тем, что потом будут симулировать и делать искусственно. всякие лишённые харизмы субъекты. Они будут перенимать жесты, взгляды, манеру говорить, но это всё не то. Таким образом, различие политического консультанта и имиджмейкера не только в узости с п е ц и а л и з а ц и и но и в отношении к сущности политики. Консультант – это тоже дар, тоже судьба, тоже харизма, но своя. Консультанская. т Васал с моего васала с не мой васал. с Говорили в средневековье. Если великие политики знают тайну власти и умеют властовать в над народом, над своими подчиненными, то консультанты, советники знают тайну власти над политиками. Секретари в ы с ш е м смысле этого слова слова секрет. Правят миром посредством царей. В Ветхом Завете, в книге Иова, глава 3, страница 14, ц а Цари и советники земли названы как равные. Харизма политического консультанта заключается в поразительной способности. В кавычках сидеть на ушах. Профессиональный жаргон. Причем практически у любого политика. И дело не в психологии или психофизиологии, не в технике, не в мистике. Чем более политик соответствует сути политики, тем больше он нуждается в консультанте, причем тоже хорошем. И здесь тайна власти связана прежде всего с особым отношением к языку, с особым умением говорить и молчать. Дело не только в как говорить, но и в что. Если Владимир Маяковский назвал Хлебникова поэтом для поэтов, то консультанта можно назвать политиком для политиков. Вопрос первый. Вы говорили, что есть корпоративные советники и свободные. Какие на ваш взгляд лучше? С моей точки зрения лучше корпоративные. Им можно доверять, можно быть уверенным, что они работают только на тебя и никакая информация не уйдет. А свобода – это действительно свобода от обязательств. Кому нужны такие гуляющие сами по себе? Ответ: Ваш вопрос сразу выдает логику большого человека. Может быть бизнесмена всех купить или я тебе п л а ч у деньги, поэтому сиди и не дергайся. Скажите, на вашем предприятии, в вашей фирме есть штатные юристы? Так есть. Если вам нужно составить договор с другой фирмой, это делают они? Слушатель. Они вместе с руководством. Олег Матвеич. в Ну это понятно. Скажите, а если надо выиграть арбитражный процесс, вы обратитесь к свободному юристу или к своему? Слушатель, у нас есть фирма, с которой мы постоянно сотрудничаем, а там есть юрист, с которым мы постоянно сотрудничаем. Олег Матвеев. Ну вот. А почему вы не делаете наоборот? Не потому ли, что квалификация свободного выше не потому ли, что кроме договора вашему юристу ничего нельзя поручить, не потому ли, что содержать высококвалифицированного юриста в штате очень дорого, тоже и у политконсультантов, хотя очень могущественные люди могут позволить себе содержать очень высококвалифицированных консультантов. Хотя, конечно, свобода еще не признак квалификации, как и долгосрочное сотрудничество с кем-либо не признак непрофессионализма. Но свобода связана с квалификацией. У той, в кавычках, верности, о которой вы говорили, есть обратная сторона. Находясь в свободном полете, консультант получает массу информации, которой он был бы лишен, если бы его идентифицировали с какой-нибудь структурой. Наличие информации, наличие связей, возможности приходить и общаться с кем угодно и когда угодно – это то, что нужно для повышения квалификации. У меня был знакомый консультант, который согласился на высокую, стабильную зарплату и стал персональным советником одного, в кавычках, большого человека. За полгода Этот знакомый потерял квалификацию. Нет, он не стал глупее. Как аналитик он не умер. Он стал скучнее, потому что привык на все глядеть с одной колокольни. Он стал менее информированным, потому что теперь многие перестали ему доверять и так далее. Квалификация связана со свободой, и с другой стороны тоже очевидно. Хороший консультант понимает, что стоит дорого и может зарабатывать много только на вольных хлебах, когда у него много клиентов. Он слишком высоко себя ценит и нужно быть очень богатым, чтобы купить такого человека. Вопрос 2. Вы сказали, чем более велик политик, тем больше он нуждается в консультанте. Вам не кажется, что вся история противоречит этому утверждению? Великие личности были абсолютными диктаторами, никого не слушали. Кто, например, был консультантом Гитлера? А вы ведь не будете спорить, что этот человек разбирался в психологии масс? Ответ: я не буду спорить, он разбирался. И я считаю, что Майнкамф Надо включить в обязательную программу по специальностям политология и паблик рилейшн. Как, впрочем, и многие работы Ленина и другие. Но вы ошибаетесь в том, что Гитлер не нуждался в советниках. Вы что-нибудь знаете о таком человеке, как Хаусхофер? Это был величайший в XX веке геополитик, духовный отец Гитлера. Вы знаете о роли, которую очень долго играл г ё с Вы что-нибудь знаете о загадочной миссии Бормана? А сколько тайных советников было у Гитлера, рекрутированных из различных оккультных сект? О роль Евы Браун? Это, кстати, вообще феномен интереснейший. Женщина и великая личность. Жозефина и Наполеон, Ева и Гитлер. Горбачёв и Раиса Максимовна. Многие женщины обладают консультантской харизмой, и дело здесь не в психологии, не в сексе, а только в отношении к языку. Всякий великий политик имел своих секретарей. Может быть, то, что нам неизвестно о них, величайшее свидетельство их квалификации. Часто они маскировались под секретарей, под персональных исповедников, старцев, шутов. Шахиризат Дамавали. Случая, когда великий политик не нуждался в советниках, не бывало. Зато полной ситуации, когда не было великих советников, и тогда спасением становились книги великих философов. Именно в них великие политики черпали мудрости и вдохновение, и великие философы знали о том, что их будут читать политики, и писали в расчете на это. писали особым языком, понятным только избранным. В качестве примера я привел бы книгу Хайдегера «Вклады в ф и л о с о ф и ю Но это тема отдельного разговора. Вопрос 3. Я сторонник точки зрения, что от консультантов в предвыборных кампаниях зависит очень мало. Когда я анализирую итоги выборов, то прихожу к выводу, что кандидат, который победил, и так имел все предпосылки и ресурсы для этого. Ответ. Если даже консультант нужен только для того, чтобы имеющий все шансы выиграть человек не растерял свои преимущества, не упустил шанс, это тоже немало. Десятки и сотни людей проигрывают только потому. что просто не умеют использовать свои ресурсы. Так называемые в кавычках фавориты выборов проигрывают спошее рядом, кстати, по причине переоценки своих ресурсов и от того, что думают, будто при таких силах могут обойтись без консультантов. Но с другой стороны, есть десятки примеров, когда консультанты в кавычках вытягивали заведомо мертвого кандидата. В моей практике есть очень яркий случай. Мэр одного города имел перед выборами рейтинг непопулярности 64 процента, то есть 64 процента людей говорили, что этого человека надо в тюрьму, а он собрался на второй срок. Они сказали, что никогда за него не проголосуют, а собственный рейтинг мэра. Был в пределах п я т процентов. Через пять недель после того, как за дело взялись мы, этот мэр был избран на второй срок. За него проголосовало почти шестьдесят процентов. Мы развернули ситуацию на 180 восемьдесят градусов. Люди были уверены, что их мэр вор. Мы не стали спорить. Мы просто убедили их, что лучше свой, чем чужой. Мы вывели из борьбы тех соперников, которые могли бы составить конкуренцию, а основным соперником сделали того, кто действительно подходил на роль чужого вора, а потом доказали, что так оно и есть. Еще имеется пример, которому вы все были с в и д е т е л и Кто за пять месяцев до президентских выборов Готов был сказать, что Йельсон в ы и г р а е т но Йельсон выиграл. Вот пример работы политических консультантов. За полгода они подняли рейтинг человека почти в десять раз. Поэтому лучше отказаться от позитивистского способа мышления. В чем заключается этот способ? В оправдании того, что есть. Вот его формула: раз нечто стало таким, каково оно есть. Значит, оно и должно было таким стать. Вы судите о возможностях и ресурсах по действительности, потому что актуализировано. Не сомневаюсь, если бы мэр, о котором я говорил, проиграл, или же если бы Ельцин проиграл, вы первый бы сказали: ну конечно, а что вы хотели, так и должно было быть. А теперь, когда они выиграли, приходите вы и подобные вам И говорите, конечно, они должны были выиграть, ведь у них было столько ресурсов. СССР проиграл в холодной войне, и сотни политологов доказывают, что так и должно было случиться. И кризис идеологии, и всеобщая б е с х о з я й с т в е н н о с т ь и отсутствие рынка и многое другое, а рядом процветающая Америка, где всего этого нет. Да знаете ли вы? Что если бы СССР построил свои газопроводы в Европу, мы бы жили как в арабских эмиратах и не думали ни про какие рынок и идеологию. СССР не построил их потому, что ему целенаправленно мешали, мешали США и лично Рейган, который отлично понимал, что Пан или пропал, что США отстают от СССР. по военной мощи, что СССР вот-вот увеличит свое влияние в Европе. Почитайте его статьи. И Рейган пошел в а банк. Но это длинная история. Смысл ее в том, что СССР мог выиграть холодную войну, и сотни политологов точно так же сидели бы и доказывали, что иначе бы не могло. Рейган м ы с л и л по-другому. Он, кстати. по моему глубокому убеждению один из величайших политиков 20 века и вообще в истории суть непозитивистского творческого мышления в том чтобы видеть возможности до того как они стали актуальностью изобрести возможности делать возможное из невозможного а потом уже на втором этапе сделать все возможное максимально актуальным то есть реализовывать возможности у двух людей или двух партий могут быть разные ресурсы в потенции, но одна реализует все эти возможности, а другая, хоть и имела больше, реализует только часть и проигрывает. Политические консультанты это как раз те, кто умеет мести по сусекам и амбарам, инвентаризировать потенциал, а потом превращать его в реальность. Подумайте, как можно инвентаризировать то, чего нет, то есть некую не действительность. Подумайте и вы поймете всю сложность этого искусства. Под возможностями не надо понимать некую актуальность, не выборного порядка, связи, деньги и так далее. Эти актуальности надо еще конвертировать в возможности. И потом возможности реализовывать актуальности, конечно, выступают в роли повивальной бабки, то есть помогают делать возможности новыми актуальностями. Поэтому без действительности в о з м о ж н о с т и нет. Но это не надо абсолютизировать, особенно в наше время. Это сложная проблема впервые поставлена Аристотелем в Метафизике. И до сих пор остается проблемой самого высокого ранга. Не все просто в этом мире. Когда вы высказываете мнение и, формулируя его, используете слова "возможность", "ресурс" и другие, вы должны понимать, что вы м ы с л и т е в этих словах. Но чем больше м ы с л и т е тем яснее понимаете, что у вас нет ответов на вопрос. Чем больше вы м ы с л и т е над тем, Что думаете и говорите? Тем больше вопросов у вас возникает. И это самая лучшая атмосфера для консультанта. Консультант заставляет п о л и т и к а м мыслить, но политик не должен размышлять. Он должен принимать решения и действовать. В этой атмосфере, атмосфере вопросов, ему трудно дышать. Он требует ответов. Требует от кого? От консультантов. Они могут дать любой ответ. Ибо ничем не рискуют. Всегда есть позитивисты, которые докажут задним числом, что данное решение было е д и н с т в е н н о возможным. Так что спасибо вам за то, что вы есть. Вы условия нашего консультанского т существования, а я дурак. Даю вам отповедь.